Лаборатория Сахарова напоминала небольшую, но неприступную крепость Войти внутрь можно было только в том случае, если этого пожелает хозяин Врата его бункера открывались исключительно автоматически Я со злорадством подумал, что если автоматику переклинит, то старый мозгосос останется в своей лаборатории навсегда Руками дверь не сдвинуть никогда. С тем же успехом можно вручную взламывать бомбоубежище. Вокруг лаборатории, как по законам средневековых фортификаций, высился забор с массивными воротами. Ворота, правда, давно снесли, зато окрест вместо крепостного рва хлюпало болото. И помянутые кадавры уже, если начинали шалить, то любой случайный человек устремился бы в лабораторию не для того, чтобы взять ее штурмом и вытряхнуть бюджетные сокровища, а чтобы смиренно просить защиты. Сахаров казался гостеприимным, пускал к себе практически любого, давал временный приют, скупал артефакты по полной цене, приторговывал оружием, обещал приличные деньги за простые, на первый взгляд, услуги. Он даже расставался с обещанным весьма охотно, вот только напускная простота выдаваемых им поручений поставила крест далеко не на одном десятке жизней. Впрочем, к Сахарову я заходить не собирался. И янтарь, и лабораторию лучше обойти стороной. Как там народ говорит, умный в гору не пойдет, умный гору обойдет, а народ у нас мудрый, к нему полезно прислушиваться. Я забрал в сторону, обходя обнесенную забором лабораторию. Оглянулся украдкой. Хлюпик топает почти след в след, но пыхтит, как паровоз. Видно, устал. Мунлайт идет задумчивый и сосредоточенный. Интересно, понял мой маршрут или до сих пор гадает о моих планах и неведомом Сахарове? Ладно, пусть гадает. Пока он ведомый, выбор маршрута — не его забота, а там поменяемся. Вот обойдем янтарь, устроим привал, а там поменяемся. Впереди замаячил пригорок, наверх дорога и мостик. Под мостиком бетонная, шире человеческого роста в диаметре, труба. Эдакий туннель на ту сторону. У входа в трубу мельчешило что-то ярко-оранжевое. А вот и ученый на побегушках. Как бишь его? Гурский? Оранжевый комбинезон я узнал сразу. В таких костюмчиках, похожих на обмундирование первых советских космонавтов, ходили, кажется, все ученые зоны. Ярко-оранжевый комбинезон и белый с тонированным забралом шлем. Выглядело броско и комично. Ядовитый окрас делал ученых прекрасной мишенью, а само обмундирование хоть и защищало от радиации, но, в отличие от сталкеровских костюмов, хреново держало выстрел. Фактически пуля проходила через него, не задерживаясь. Я поколебался и направился к Рыжему. Мимо пройти можно, но незаметно не пройдешь. А если этот тип нас увидит, может запросто принять за зомбиков. Еще чего доброго палить начнет с перепугу. Попадет, не дай бог. Пуля-то дура, как известно. — Кто это там? — пропыхтел в спину хлюпик, наконец разглядевший ученого. — Космонавт! — усмехнулся Мунлайт. — Какой космонавт? Опешил Хлюпик. Герой Советского Союза Юрий Алексеевич Гагарин продолжал поясничать мум. Все думали, что он погиб, а он ушел от людей подальше. Слава его утомила. Сначала в казахских степях прятался, а потом в зону отчуждения ушел. Еще в конце 80-х. А ты не знал? Про это даже в прессе писали. Газета «Спид.Инфо», а ЦК партии присылал ему сюда консервы, водку и проституток. Статья так и называлась «Сиськи для героя». Шутник, блин. Это он тоже может. Несет пургу с умным видом, ссылается на что-то значительное, а когда ему начинают верить, гнусно ухмыляется и сообщает, что «лох» — это судьба». Хлюпик пока еще не поверил, но наживку заглотнул, опешил. Судя по звуку, споткнулся даже. Я чувствовал его взгляд между лопаток. — Угрюмый, а что, правда, была такая статья? — Была, не была, я откуда знаю. Что, я желтую прессу читаю, что ли? Хотя могла быть. Брозописы все, что угодно придумают, чтобы читателя поразить. Сколько было всяких статей из серии «86-летний дедушка случайно изнасиловал бабушку, поскользнувшись на банановой кожуре». «80-летняя женщина ожидает тройню». И самое смешное, что эти фантазеры умудряются относиться к подобному бреду серьезно. «Видал я одного такого журналиста, еще в Чечне к нам в часть приезжал. Как его только занесло туда. Так вроде ничего, мужик нормальный, а как накатил малость, начал нести пургу про какого-то Фоменко». У того, если верить его книгам, Куликовская битва была в районе Фрязина, а сражение на Калке закончилось в пригороде Самары со счетом 4-0 в нашу пользу. Про Фоменко журналистик рассказывал завистливо горящими глазками, а потом признался, что хочет создать фантасмагорию такого же уровня, как этот великий человек. Так что если кто-то относится к этому как к вранью, то для кого-то это глобальный фантастический прожект. «Заткнитесь оба», — посоветовал я спутникам, не оглядываясь, и вышел навстречу Гурскому. Тот стоял, зажав какую-то хрень в руках, и был увлечен настолько, что не особо смотрел по сторонам. Более того, о безопасности он тоже особливо не думал. Оружие стояло рядом, прислоненное к бетонной стенке туннеля, там же валялся стянутый с головы шлем. Без шлема ученый смотрелся еще более комично. Торчащая из широкоплечивого комбинезона взлохмаченная голова гляделась непропорционально маленькой. На выдающемся носу сидели толстые очки в старомодной роговой оправе. «Господи, зачем ему вообще охрана понадобилась?» — подал голос Мунлайт. «Будь я кадавром, я бы на него не напал». Я оставил реплику без внимания. Если на каждую шутку Муна реагировать, никаких нервов не хватит. Ученый отвлекся от прибора и, наконец, разглядел нас. Присматривался с опаской, но, видимо, понял, что мы живые. Меня больше заинтересовало его оружие. Хорошая такая винтовочка, английская. Энфилд l 85 a 2 Непонятно только, зачем она ему. Бетон подпирать. Для этой цели и чего попроще сгодилось бы. «Гурский?» — окликнул я. «Откуда вы знаете?» — удивился ученый. Он окончательно расслабился, удостоверившись, что мы не зомби. «Охрана твоя проболталась», — развеселился Мун. «Рекомендую поменять. Может, вы до лаборатории проводите?» Ученый снова углубился в показания прибора, не отвлекаясь на нас. «Вам заплатят». «Заплатят. Нужна нам твоя плата». «Мы на север», — покачал головой Мун. Гурский посмотрел косо, но ничего не ответил. «Дескать, ну и идите. Мало ли тут притырков ходит, не вы первые. Все знают, что на север дороги нет, но постоянно находятся ненормальные, жаждущие это проверить. Что ж, каждого сумасшедшего отговаривать. Хозяин-барин». Я прошел мимо, держа в поле зрения привалившийся к бетонной трубе ствол. Но очкарик, кажется, не собирался стрелять в спину. Буркнул только что-то про ублюдков-сталкеров, которые под ногами путаются и вечно мешают работать великим ученым. Шагов через десять я оглянулся проверить, не изменились ли его намерения, а заодно глянул, как там мои ребята. Ощущение опасности горячей волной прокатилось по спине. Мозг еще не успел осознать до конца увиденное, а рука уже сдергивала калашников, переставляя переключатель из одного крайнего положения в другое. Хлюпик непонимающе завертел башкой. Зато мум не затянул с реакции. Верно оценив мои действия, вскинул свой смешно звучащий «са-вал» и резко развернулся. «Гурский!» — крикнул сталкер ученому. «Чудило с Нижнего Тагила! Брось свой дозиметр нахрен!» Ученый вскинулся так, как будто его отвлекли от важного дела из-за какой-то чепухи. А чепуха была уже рядом. Пока очкарик с зоной и пиписьками мерился, зона приготовила ему смешной сюрприз. С пригорка, откуда всего несколько минут назад спустились мы, топала парочка зомбаков. Их действительно было несложно отличить от людей. Движения у кадавров были медленными и ломанными. Так мог двигаться имбецил. А может, они и страдали от чего-то похожего. Когда-то они были людьми. Когда-то они были такими же сталкерами, как я или Мунлайт. Но что-то с ними случилось. Кто-то рассказывает страшилки про восставших мертвецов, дескать, умерший в зоне становится зомби. Я не верю в сказки про восстание живых мертвецов. Кто-то говорит, что все это ерунда, и кадавры просто попадают под чей-то контроль. Не знаю. Мне трудно представить себе контролера, который мог бы удерживать столько людей в таком состоянии одновременно. Третьи говорят про некое пси-излучение, которое сворачивает мозги. Четвертые утверждают, что мозги скисают от постоянного продолжительного контакта с зоной. Кому верить, я не знаю, но результат налицо. Вот он, результат. Топает по склону с видом имбецила или жертвы церебрального паралича. Мимика скудная, движения грубые, ломанные. Они похожи на нормальных людей, но только похожи. Речь бедна и неправильна. Мышление скудно и прямолинейно. А может и того нет. Просто шевелятся какие-то останки памяти в изувеченной голове. «Не спать!» — рявкнул я хлюпику. Тот, наконец, вышел из оцепенения, в которое впал, узрев кадавров, и суетливо, с кучей лишних движений, приводил в рабочее состояние автомат. Мун дал очередь. «Погоди!» — притормозил его я. «Патроны не трать зря, пусть ближе подойдут, и стреляй в голову!»